Глава третья Эдмонду при возвращении предстояло услышать великие новости. Множество неожиданностей ждало его. Первой и не самой малой оказалась встреча с Генри Кроуфордом и его сестрою, которые шли по деревне, куда он только что въехал. А он-то полагал, что они сейчас очень далеко отсюда. Он пробыл в отсутствии более двух недель, нарочно для того, чтобы избежать встречи с мисс Крофорд. Он возвращался в Мэнсфилд в том состоянии духа, когда готов был предаться грусти о прошедшем и нежным воспоминаниям, и вдруг увидел самое красавицу, властительницу его дум, опиравшуюся на руку брата. И та, кого еще миг назад он почитал в семидесяти милях отсюда и того дальше от него в своих помыслах, много дальше любого расстояния, приветствовала его самым дружеским образом. На такой прием с ее стороны он никак бы не надеялся, даже если бы и думал с нею увидеться. Возвращаясь после исполнения того дела, ради которого уезжал, он мог бы ожидать чего угодно, Только неудовольствие, выразившегося на ее лице, и простых приветливых слов. Этого было достаточно, чтобы в сердце его вспыхнула радость, и он приехал домой в самом подходящем настроении для того, чтобы в полной мере оценить и другие радостные неожиданности. Скоро он уже знал во всех подробностях о производстве Уильяма, и в тайне весьма утешенный в сердце своем, что еще подкрепляло его радость от этого известия, он во все время обеда был необыкновенно доволен и весел. После обеда, когда он остался наедине с отцом, ему была рассказана история Фани, а потом ему стали известны и все прочие значительные события последних двух недель и нынешнее положение дел в Мэнсфилде. Ваня подозревала, о чем у них речь. Они оставались в столовой куда доли обыкновенного, и потому она не сомневалась, что они говорят о ней. Когда подали чай, мужчины наконец вышли, и она опять почувствовала на себе взгляд Эдмунда, и ее охватило горькое чувство вины. Он подошел к ней, сел рядышком, взял ее руку и ласково сжал. И в эту минуту. Фанни подумала, что если б ни чаепитие, ни общество в гостиной, она, наверное, не сумела бы сдержать чувства, поддалась бы непростительному порыву. Эдмунд, однако, сжав ей руку, вовсе не намеревался дать ей понять, будто безоговорочно одобряет и поощряет ее, как она с надеждой подумала. Это должно было лишь выразить его интерес ко всему, что касается до Фани передать ей, что новость оживила его нежную к ней привязанность. Однако что он был полностью на стороне отца. Он не так, как отец, удивился, что она отказала Крофорду, ибо вовсе не думал, что она хоть сколько-нибудь его отличает. Скорее, напротив, и легко себе представил, что Крофорд застиг ее врасплох. Но и сам сэр Томас не мог бы желать этого брака более, чем Эдмунд. По его мнению, все говорило в пользу этого союза. И отдавая Фане должное за то, что она сделала под влиянием своего нынешнего равнодушия Крофорду, отдавая ей должное в таких лестных выражениях, какие никак бы не повторил за сыном сэр Томас, Эдмунд искренне надеялся, со всей горячностью верил, что все кончится браком и что, как он начинал уже серьезно подумывать, их взаимная привязанность покажет, что по натуре они как раз подходят для того, чтобы составить счастье друг друга. Крофорд не дал ей времени расположиться к нему. Он начал не с того конца. Однако же, — полагал Эдмунд, — при властной, яркой и одаренной натуре Крофорда и податливом нраве Фани они неизбежно придут к счастливой развязке. Меж тем он видел, как смутилась Фани, и потому старательно остерегался, словом ли, взглядом, движением смутить ее вновь. Крофорд появился на другой день, и в связи с возвращением Эдмунда сэр Томас счёл себя более чем вправе пригласить его остаться отобедать. Нельзя было не оказать ему этой чести. Крофорд, разумеется, остался, и у Эдмонда был прекрасный случай наблюдать, как он спешит завоевать Фанни и в какой мере сулит надежду ее ответное поведение. И так мала была эта мера. Так мала, что он готов был изумиться упорству друга. Ведь только смущение Фанни и могло внушить какую-то надежду. И уж если не на ее смятение... Ни на что другое надеяться не приходилось. Фани стоило упорства Крофорда, по мнению Эдмонда, она стоила величайшего терпения, любого душевного усилия, но при этом он не представлял, что сам мог бы продолжать добиваться какой-либо женщины, если б в глазах ее, как сейчас в глазах Фани, не прочел ничего, что поддержало бы его мужество. Он очень хотел надеяться, что Крофорд видит ясней. И это было самое утешительное заключение, к которому он пришел, наблюдая за ними перед обедом, во время обеда и после него. Вечером несколько обстоятельств показались ему более обнадеживающими. Когда они с Крофордом вошли в гостиную, его матушка и Фанни с таким молчаливым усердием занимались своим рукодельем, будто ни до чего другого им и дела не было. Эдмунд не смог не заметить вслух, что обе они, видно, наслаждаются совершенным покоем. — Мы не все время были так молчаливы. — отвечала Леди Бертром. Фанни читала мне и отложила книгу только, когда услыхала ваши шаги. На столе вправду лежала книга, которую, похоже, только-только закрыли. Том Шекспира. Она мне часто читает из этих книг. И как раз читала за этого, как бишь его зовут, Фанни, когда услыхала ваши шаги. Крофорд взял книгу. Ваша светлость, я был бы счастлив дочитать за него, сказал он, я тотчас найду это место. И осторожно, дав книге раскрыться там, где листы распались сами собой, он вправду нашел нужное место или другое, за одну-две страницы от него, достаточно близко, чтобы удовлетворить леди Бертрам, которая едва он назвал кардинала Олси, сказала, что это и есть тот самый монолог. Фанни ни взглядом, ни словом не помогла Крофорду, не произнесла ни звука «за» или «против». Она вся ушла в свое рукоделие. Казалось, она решила ничем другим не интересоваться, но у ней был слишком хороший вкус. Она не выдержала и пяти минут, поневоле начала слушать. Крофорд читал превосходно, и она поистине наслаждалась хорошим чтением. К хорошему чтению она, однако же, была приучена давно. Прекрасно читал дядюшка, кузины и кузены, в особенности Эдмунд. Но чтение Крофорда отличалось поразительным разнообразием. Ничего подобного ей еще слушать не доводилось. Король, королева, Бекингем, Уолси, Кромвель. Он читал за всех по очереди. Со счастливым умением, со счастливой силой догадки он всякий раз ухитрялся напасть на самую лучшую сцену либо на самый лучший монолог любого из них. И чтобы не следовало выразить достоинство или гордыню, нежность или угрозение совести, все удавалось ему превосходно. Он читал как истинный артист. Его игра в их театре впервые показала Фанни, какое наслаждение может доставить пьеса. И сейчас чтение оживило в памяти тогдашнюю его игру. Пожалуй, даже принесло еще большее наслаждение от того, что было неожиданно и не вызывало неприятного чувства, какое она испытывала, видя его на сцене с мисс Бертрам. Эдмунд замечал, что Фани слушает и все больше обращается вслух. И ему забавно и приятно было видеть, как все медленнее движется у ней в руках иголка, которая поначалу, казалось, поглощала все ее внимание. Как выпала она у нее из рук, а Фани не шелохнулась, и, наконец, как глаза, которые весь день так старательно избегали Крофорда, устремлялись на него, устремлялись подолгу, но, наконец, притянули его ответный взгляд. И тогда книга была закрыта а чары разрушены. Фанни тотчас опять ушла в себя, залилась румянцем и с величайшим усердием принялась за вышивание. Но этого было довольно, чтобы вселить в Эдмунда радость за друга, и когда он сердечно того благодарил, он горячо надеялся, что выражает и тайные чувства Фанни. «Должно быть, это ваша любимая пьеса?» — сказал он. «Вы так читали, словно хорошо ее знаете. «С этого часа она, без сомнения, станет моей любимой», — отвечал Крофорд. «Но не думаю, чтоб я держал в руках Том Шекспира с тех пор, как мне исполнилось пятнадцать. Я однажды видел на сцене Генриха Восьмого или слышал об этом от кого-то, сейчас уже не уверен. Но мы ведь сами не знаем, как знакомимся с Шекспиром. Для англичанина он — неотъемлемая часть души». Его мысли, его красоты растворены в самом нашем воздухе, и мы повсюду соприкасаемся с ними, бессознательно их впитываем. Всякий человек, если он не совсем глуп, открыв Шекспирову пьесу на любой странице, тотчас проникнется ее мыслью. «Все мы, без сомнения, в какой-то мере знакомы с Шекспиром с малых лет», — сказал Эдмонд. Прославленные места из его творений приводятся всеми авторами, чуть не в каждой второй книге, какую мы открываем, и все мы говорим его словами, повторяем его сравнения, пользуемся его описаниями. Но это совсем не схоже с тем, как донесли его суть вы. Знать из него отрывки и обрывки ⁇ это вполне обычно. Знать его достаточно глубоко, пожалуй, не так уж необычно но хорошо читать его вслух — это редкий талант. «Я весьма ополщен, сэр», — отвечал Крофорд и поклонился с насмешливой серьезностью. Оба они бросили взгляд на Фани, желая увидеть, нельзя ли и ее вызвать на похвалу. Однако оба почувствовали, что ждать этого напрасно. Ее похвала заключалась в том внимании, с каким она слушала. Этим и следует удовольствоваться а вот леди Бертрам выразила свое восхищение, и при том не скупясь. «Я будто в театре побывала», — сказала она. «Жаль сэра Томаса тут не было». Крофорд был чрезвычайно доволен. Если леди Бертрам, вовсе не сведущая и ко всему равнодушная, могла это почувствовать, что ж тогда должна была почувствовать ее племянница? Такая чуткая и просвещенная. Мысль эта возвышала его в собственных глазах. «У вас, без сомнения, замечательные актерские способности, мистер Крофорд!» — изрекла ее светлость несколько погодя. «И вот что я вам скажу. Я думаю, вы рано или поздно заведете театр у себя дома в Норфолке. Я хочу сказать... «Когда там осядете, непременно заведете. Я думаю, вы устроите театр у себя в доме в Норфолке». «Вы думаете, сударыня?» — живо отозвался он. «Нет-нет, никогда, ни в коем случае. Ваша светлость глубоко ошибается. Никакого театра в Эверингеме не будет. О, нет!» И он посмотрел на Фанни с выразительной улыбкой, которая явно означала — Это особо ни за что не позволит завести в Аверингеме театр. Эдмунд все это видел и видел, как решительно Фани не желала понимать намек. Она молчала, несомненно опасаясь уже самим голосом выдать всю меру своего возмущения. А такое мгновенное осознание смысла Крофордовой улыбки, такое понимание намека, скорее можно счесть, благоприятным знаком, чем неблагоприятным. Разговор о чтении вслух все еще продолжался. Говорили только оба молодых человека. Стоя у камина, они беседовали о широко распространенном пренебрежении этим искусством о полнейшем невнимании к нему во всякого рода школах для мальчиков, и потому естественно, а иной раз уже даже и неестественно, до какой степени мужчины, разумные и знающие мужчины, оказываются неумелыми и неловкими, когда им приходится читать вслух. И Эдмунду и Крофорду доводилось видеть это, видеть ошибки и промахи, вызванные причинами второстепенными неумением владеть голосом, передать смену настроений, выразительность, неумением предвидеть и оценить. И всему виной первая причина — невнимание к этому искусству и отсутствие привычки к нему с ранних лет. И Фаня опять слушала с увлечением. «Даже в моей профессии и то, сколь мало занимались искусством чтения». — с улыбкой сказал Эдмунд, — отчетливостью речи, ясным произношением. Однако ж я говорю скорее о прошлом, а не о сегодняшнем дне. Нынче повсюду господствует дух усовершенствования. Но когда слушаешь тех, кто был посвящен в Сан 20, 30, 40 лет назад, понимаешь, что почти все они полагают, будто чтение — это одно, а проповедь — совсем другое. Нынче уже не так. Теперь об этом судят верней. Теперь понимают, что доходчивость самых важных истин зависит от того, насколько ясно и горячо они провозглашаются. И кроме того, сейчас распространен более научный подход, больший вкус, большая требовательность к знанию. В каждой общине больше прихожан, которым кое-что на сей предмет известно, и которые уже могут о нем судить и иметь собственное мнение. С тех пор, как Эдмунд принял сан, он уже однажды служил в церкви, и, узнав о том, Крофорд забросал его вопросами касательно его ощущений и успеха проповеди. Вопросы эти заданы были, хотя и живую дружескую заинтересованностью и пристрастием, но без того налета добродушного подшучивания или неуместной веселости, какая, без сомнения, была бы оскорбительна для Фанни и Эдмунд отвечал с истинным удовольствием. А когда Крофорд поинтересовался, как, по его мнению, следует читать иные места службы и высказал на этот счет собственное мнение, свидетельствующее, что он уже думал об этом прежде, Эдмунд слушал его со все большим удовольствием. Он понимал, что это и есть путь к сердцу Фани. Ее не завоюешь добродушием в придачу ко всевозможным любезностям да остроумию, или уж во всяком случае не скоро завоюешь без помощи понимания, чуткости и серьезного отношения к предметам серьезным. «В нашей литургии есть красота, которую не погубить даже скверным небрежным чтением», заметил Крофорд. «Но есть в ней много лишнего». И повторение, и что поэта не бросалось в глаза, ее следует читать особенно хорошо. Для меня это во всяком случае так, ибо должен признаться, я не всегда достаточно внимателен. Тут он бросил взгляд на Фанни. И в девятнадцати случаях из двадцати, думая о том, как следовало бы читать эту молитву, и жажду прочесть ее сам. Вы что-то сказали? Он быстро подошел к Фане, и когда заговорил с нею, голос его смягчился. А услышав «нет», он прибавил. «Неужто не сказали?» «А я видел, губы у вас шевелились, и вообразил, будто вы собираетесь сказать, что мне следует быть внимательней и не позволять своим мыслям отвлекаться в сторону. Вы вправду не собираетесь мне это сказать?» «Нет» конечно вы слишком хорошо знаете свой долг я даже и предположить не могу фани не договорила смутилась не могла более вымолвить ни слова а крофорд ждал надеялся на продолжение через несколько минут он однако вернулся на прежнее место и вновь заговорил так словно и не прерывал сам себя для этой нежной беседы хорошо произнесенная проповедь Еще большая редкость, чем хорошо прочитанная молитва. Достойная проповедь сама по себе не редкость. Хорошо сказать труднее, чем хорошо сочинить. Правилам и умению сочинять учат чаще. Искусно сочиненная, и искусно прочитанная проповедь ни с чем не сравнимое наслаждение. Такую проповедь я слушаю с величайшим восторгом и уважением и чуть ли не готов тотчас принять сан и проповедовать. Что-то есть в красноречии проповедника, если это истинное красноречие, что заслуживает высочайшей похвалы и чести проповедник, который способен задеть за душу слушателей самых разных и повлиять на них, говоря о предметах ограниченных и давно приевшихся в устах заурядных проповедников, который способен сказать что-то новое либо поразительное, что может возбудить интерес, не оскорбляя при этом общепринятые вкусы и не насилуя чувства слушателей, такой человек и его миссия — достойны всяческих почестей. Я и сам хотел бы быть таким. Эдмунд рассмеялся. «Поверьте, хотел бы. Всякий раз, как мне доводилось слушать выдающуюся проповедь, я чуть ли не завидовал. Но, правда, мне нужна лондонская публика. Я мог бы читать проповедь только образованной пастве, такой, которая в состоянии оценить мое искусство. И потом мне навряд ли будет приятно читать проповеди часто». Пожалуй, изредка, раза два за весну, после того, как пять-шесть воскресений, меня будут с нетерпением ждать. Но только не постоянно. Постоянно — это не по мне. Тут Фанни, которая не могла не прислушиваться, невольно покачала головой, и Кроуфорд мигом вновь очутился подле нее, умоляя сказать, что она этим подразумевала. А так как Эдмунд, сидящий рядом с нею, понял, что Крофорд будет настойчиво донимать ее и взглядами, и речами в полголоса, он поворотился к ним спиною, вжался как можно глубже в угол и раскрыл газету, от души желая, чтобы вынужденная в конце концов объяснить, от чего она покачала головою, милая малютка Фанни своим объяснением удовлетворила пылкого влюбленного и старательно отгородясь от их речей, Эдмунд тихонько читал вслух всевозможные объявления, весьма соблазнительные имения в Южном Уэльсе, родителям и опекунам, превосходный, объезженный Гунтер. Меж тем Фанни, досадуя на себя, что не сумела остаться столь же неподвижной, как и молчаливой, и до глубины души, огорчённая поведением Эдмунда, пыталась в меру своей застенчивости и кротости избежать взглядов и расспросов Крофорда, который упорно добивался своего. «Отчего вы покачали головой?» — спрашивал он. «Что вы хотели этим выразить?» «Боюсь, это означало неодобрение. Но чего же? Чем я вызвал ваше неудовольствие? Мои слова показались вам неуместны?» «Легковесны, непочтительны? Если так, прошу вас, скажите мне. Прошу вас, если я не прав, скажите мне. Я хочу, чтобы вы наставили меня на путь истины. Ну, пожалуйста, пожалуйста, я вас умоляю, отложите хоть на минутку ваше рукоделье. О чем вы думали, когда покачали головой?» Тщетно она взывала к нему. «Прошу вас, сэр, не надо. Прошу вас, мистер Крофорд». Дважды повторила Фани, тщетно пытаясь уклониться. Но все так же напористо, хотя и не громко, все в том же близком соседстве, он опять и опять повторял те же вопросы. А ею сильнее и сильнее владевало волнение и недовольство. — Как можно, сэр? Вы, право, удивляете меня. — Как же так можно? Я просто поражена. — Я вас удивляю? Вы поражены? «Что ж вам непонятно в этой моей просьбе? Я готов тотчас же вам объяснить, чем вызваны мои неотступные просьбы. Мой интерес ко всему, что вы выражаете и делаете. Мое теперешнее нетерпеливое любопытство. Вам не придется долго поражаться». Фани не удержалась от еле заметной улыбки, но не вымолвила ни слова. Вы покачали головой, когда я сказал, что не хотел бы исполнять обязанности священника постоянно. Да, при этом самом слове «постоянно» я не боюсь его повторить. Я готов произнести его по буквам, прочесть его, написать. Не вижу в нем ничего, что вызывало бы тревогу. А вы видите? — Пожалуй, сэр, — сказала Фанни, не в силах доли отмалчиваться. — Пожалуй, сэр. Я пожалела, что вы не всегда понимаете себя так хорошо, как в ту минуту, когда это говорили. В восторге от того, что наконец заставил ее заговорить, Крофорд преисполнился решимости не дать разговору иссякнуть. И бедняжка Фанни, которая надеялась, что такой жестокий упрек заставит его замолчать, с грустью убедилась, что ошиблась, и что любопытство его теперь направлено лишь на другой предмет и один набор слов уступил место другому. Ему непременно требовались от нее какие-то объяснения. Как не воспользоваться таким удобным случаем? С тех самых пор, как он виделся с нею в кабинете ее дядюшки, не было у него такого случая, и до отъезда из Мэнсфилда верно уже и не будет. Леди Бертрам, сидящую по другую сторону стола, можно не принимать в расчет. Она, скорее всего, по обыкновению дремлет, а Эдмунд все еще поглощен объявлениями. — Что ж, — сказал Крофорд после множества стремительных вопросов и неохотных ответов, — теперь я счастливее прежнего, потому что яснее понимаю ваше обо мне суждение. Вы полагаете, что я непостоянен, легко поддаюсь минутной прихоти, соблазну, легко забываю. При таком мнении неудивительно, что... Но мы еще посмотрим. Нет, не словами постараюсь я убедить вас, что вы несправедливы ко мне. Я не стану вам говорить, что привязанности мои прочны. Мое поведение само скажет за меня. Разлука, расстояние, время скажут за меня. Они докажут вам, что если кто и заслуживает вас, так это я. Конечно же, вы несравненно благороднее меня душою, это я знаю. У вас есть достоинства, какие, как мне прежде казалось, в такой степени ни в ком не встретишь. У вас есть что-то ангельское, сверх того. Не просто сверх того, что видишь, ибо ничего подобного увидеть нельзя, но сверх того, что можно было бы вообразить. И все таки меня это не пугает. «Вас можно добиться, вовсе не сравнявшись с вами достоинствами. Об этом нечего и мечтать. Лишь тот, кто видит ваши достоинства, и сильнее, чем кто-либо другой, их боготворит и преданнее всех вас любит, лишь тот и может надеяться на взаимность. На этом и покоится моя уверенность. Поэтому право я заслуживаю вас и заслужу. Я слишком хорошо вас знаю» и потому питаю самые горячие надежды, пусть только вы убедитесь, что привязанность моя такова, как я говорю. Да, милая, прелестнейшая Фанни. Нет, — спохватился он, увидев, с каким неудовольствием она отшатнулась от него. Прошу прощения, наверное, я еще не вправе. Но каким же еще именем мне вас называть? По-вашему, в мыслях моих я называю вас как-нибудь иначе? Нет. Весь день напролет я думаю о Фанне, о Фанне грежу всю ночь. В этом имени воплотилась такая прелесть, что оно одно заключает в себе ваш образ». Фанни с трудом сидела на месте. Она уже готова была встать и уйти, хотя представляла, как открыто он этому воспротивится, но тут с облегчением услышала приближающиеся шаги, которых давно ждала и не понимала, от чего они так непостижимо задержались. Торжественная процессия во главе с Бэдли внесла чайный поднос, чайник, сладкие пироги и освободила Фанни и телом и душой от мучительного плена. Крофорд вынужден был отойти. Наконец-то она свободна, пределе, защищена от него хлопотами у чайного стола. Эдмунд, не без удовольствия, вновь стал одним из тех, кто мог и говорить, и слушать. И хотя беседа Крофорда с Фани показалась ему поистине долгой, и хотя, глянув на Фани, он только и увидел досадливый румянец, Он хотел надеяться, что столь долгий разговор не мог не принести хоть какую-то пользу тому, кто его начал.